«Вот сейчас он отойдет сам по себе, без всяких криков», — недовольно проворчал солдат, который сетвал на отсутствие жизни. Однако через некоторое время все тот же сержант заговорил вдруг так просто, мягко, что было непонятно, что это с ним теперь случилось и с кем-то он так. «Теперь лучше. Ну вот и хорошо, только поглубже дыши, и все будет славно». Солдат лежал все так же, разбросав руки, но глаза его теперь были глазами человека, сломанного, может быть, раздавленного, но живого, мыслящего и слышащего. Жизнь медленно, коряво, но приходила, ничего не обещая, а лишь требуя следовать ее нелегким, непростым путем. «Может быть, ни к чему было бередить память?» воскрешая случай с солдатом. Однако все события ночи связывались вот этим неутомимым сержантом, заставившим меня немало пошевелить башкой, чтобы как-то восстановить в памяти отдельные пятна нашей фронтовой жизни. Если вся ночь прошла единым страшным мгновением, то время по реставрации человека в том надорванном, Артиллеристи, казалось, остановился, и ему не будет конца. Сержант обладал каким-то невероятным терпением и настойчивостью, на которой никого из нас просто не хватило бы. Солдат уже довольно живо для его состояния смотрел, переводя взгляд с одного из нас на другого, но, казалось, никак не мог взять в то, кто мы такие и что нам нужно от него. Узнать он нас не мог. Он не знал нас и раньше. А вот когда взгляд его наткнулся на расстрелянного друга, лежащего теперь недалеко от него на снегу, он долго, пусто смотрел на него, пока ему не удалось замкнуть цепь событий ночи, и он часто и коротко, задышав потихоньку, заплакал, что, казалось, просто обрадовало сержанта. «Ну вот это ладно, давно бы надо так». Это все действительно было бы хорошо и славно, если бы я не узрел в поведении сержанта страшную жажду заставить солдата говорить. Сержант был неутомим. Этот его хрипловатый голос, манера настаивать что-то скрывали за собой где-то уже вроде бы, звучали, но где и что именно никак не давалось собрать во что-то предметное определенный Совсем не взрослые всхлипывания солдата, казалось, только распаляли сержанта. Он добился своего. Вот теперь пришла. Через нагромождение хлипа и стонов стало прорываться порою нечто вроде осмысленных звуков, и нам теперь уже сообща удалось уловить суть рваных причитаний солдата. Он удерживал друга. Тот ничего не слушал, потому что устал, потому не выдержал. Устал, сошел, с ума... Наконец становился понятным, тот спасительный шквал огня нашего орудия их было двое.